Глава одиннадцатая. Узнайте печень по-новому. Продолжаем с нашими родными суперпродуктами. Помню, как все детство слушал увещевания и родителей, и врачей. Ешь печенку, она очень полезная. А я и не возражал, потому что она мне всегда нравилась. Но такие уговоры, знаю по опыту, действуют не на всех и далеко не всегда. Многим мешает образ, навеянный советскими столовыми. Нечто пересушенное, жесткое, как подошва, еще и пахнущее не слишком аппетитно. Но что на самом деле печенка несет здоровью? Не изменила ли к ней свое отношение современная наука? Один из аргументов, которые любят повторять противники этого продукта, что печень, дескать, Накапливает в себе все вредное. Антибиотики, тяжелые металлы, гормоны роста. С куриными субпродуктами якобы тоже не все гладко. В интернете пишут, что печень кремового цвета замачивают в растворе хлорной извести, а тёмно – от больной сальмонеллезом птицы. Мы с коллегами решили разобраться, так ли все плохо на самом деле. Сделали контрольную закупку говяжьей и куриной печени и отправили образцы на масштабное исследование в лабораторию. И что же? Ни бактерий, вроде сальмонеллы, ни солей тяжелых металлов, кадмия, мышьяка, ртути или свинца, ни в одном экземпляре не было обнаружено. А все потому, как объяснили нам эксперты, что разговоры о накоплении в печенке каких-то вредностей не имеют под собой ни логических, ни физиологических оснований. Печень – не губка для сбора тяжелых металлов, антибиотиков или гормонов. Это скорее химическая лаборатория организма, которая раскладывает все, что поступает в кровь, на более простые соединения и выводит ненужное через кишечник и мочевой пузырь. Можно выдохнуть. Никакой опасности этот продукт не представляет. Но достойна ли печень, наряду с овощами и фруктами, считаться флагманом здорового питания? Судите сами. Она содержит огромное количество витаминов, в первую очередь В12, который не вырабатывается в нашем организме и может поступать только с пищей. В отличие от других витаминов, Он вообще не синтезируется ни растениями, ни животными. Его вырабатывают бактерии. Они живут в почве и оказываются в пищеварительной системе домашних животных, когда те поедают траву и листву. B12 попадает к ним в кровь, затем накапливается в органах и тканях. Больше всего его именно в печени, но достаточно много и в других субпродуктах. Что касается рыбы и других морских жителей, то они получают витамин через водоросли, на которых живут синтезирующие его бактерии. В чем польза этого витамина, не похожего на своих собратьев? Почему без него самочувствие сильно ухудшается? Он принимает активное участие в кроветворении, в образовании красных кровяных телец, эритроцитов. Низкий уровень b 12 снижает их количество и мешает им правильно развиваться. Эритроциты, обычно маленькие и круглые, при дефиците витамина увеличиваются и приобретают овальную форму, теряя способность легко перемещаться из костного мозга, где образуются, в кровоток. В результате основные органы недополучают кислород. О важности b 12 говорит сама история его открытия, которой предшествовала череда печальных событий. В середине XIX века медики обнаружили странную болезнь, среди симптомов которой, кроме слабости, бледности и сонливости, наблюдалось поражение нервной системы с психозами и деменцией. Заболевание назвали злокачественной анемией. Она считалась неизлечимой целых 75 лет. Лишь в 1926 году появился свет в конце тоннеля, когда американские врачи впервые попробовали применить для лечения недуго сырую или слегка проваренную печень. Неожиданно самочувствие пациентов, ежедневно получавших порцию такого субпродукта, стало улучшаться. Специалисты, конечно, догадались, что в печени содержится некий ценный элемент, но еще 20 лет никто не мог разгадать его тайну. Пациентам ради излечения приходилось каждый день пить печеночный сок и съедать больше килограмма субпродукта. Не каждый мог выдержать такое испытание. Только в 1948 году ученые из США и Великобритании сумели выделить из печени вещество, получившее название витамин В12. Американские врачи Уильям Парри Мёрфи, Джордж Майкотт и Джордж уипл в итоге даже получили абсолютно заслуженно Нобелевскую премию. Еще один козырь, который может предъявить своим недоброжелателям печень, особенно свиная, это высокое содержание железа. Входя в состав белка гемоглобина, Этот минерал участвует в переносе кислорода от легких ко всем тканям и органам. Секрет еще и в том, что железо, которое содержится в продуктах животного происхождения, его называют гемовым, усваивается гораздо лучше, чем из продуктов растительного происхождения. При недостатке этого минерала врачи зачастую ставят диагноз «железодефицитная анемия». Встречается такое заболевание в основном у женщин в связи с ежемесячной потерей крови и во время беременности, когда железо активно расходует растущий плод. Симптомы – постоянное чувство усталости, снижение работоспособности, раздражительность. Но при этом будущим мамам употреблять печень гинекологи все же не рекомендуют. Особенно в первые три месяца беременности. Все дело в огромном количестве витамина А, которая содержится в печени. В 100 граммах куриной 1300% от суточной нормы. В печени трески 4800%. Это может быть опасно для будущего малыша. Избыток приводит к мутациям ДНК и порокам развития. Еще одним отличным продуктом для повышения уровня железа в крови считается печень трески. Есть два вида ее консервирования – морской и береговой. В первом случае консервы производят на кораблях-заводах прямо в открытом море. Поймали рыбку и тут же ее в железную банку. Береговую печень делают из охлажденного или замороженного сырья. Если перерабатывающий завод расположен далеко от места вылова, без заморозки не обойтись. Такие консервы отличает легкая горечь окисленного жира и более плотная текстура, что, впрочем, не сказывается на пользе. Мы с коллегами отдавали образцы в лабораторию на исследование. Это были консервы, приготовленные из свежей, охлажденной и замороженной печени трески. Выяснилось, что омега-3 жирные кислоты присутствовали и в свежем, и в охлажденном продукте. В консервах из замороженного сырья были обнаружены мононенасыщенные жирные кислоты. В общем, только польза. Известно, что омега-3, которые содержатся в рыбьем жире, снижают уровень плохого холестерина. Это не раз доказали авторы массы научных работ. Например, в эксперименте, проведенном группой медиков из нескольких университетов Южной Азии, их подопечные с высоким уровнем холестерина ежедневно получали порцию рыбьего жира, и уже через месяц холестерин значительно снизился, а давление нормализовалось. Кроме того, омега-3 поддерживают гормональный фон, помогают справляться с депрессией. Благотворно влияют на сердце и сосуды. Помогают в профилактике ожирения и даже снижают вероятность болезни Альцгеймера. Но и это еще не все. В печени трески содержится рекордное количество витамина D. В 100 граммах 1000 – 1000% от суточной нормы. А это вещество в дефиците практически у каждого жителя нашей страны. Печень трески содержит еще и 800 микрограммов йода в каждых 100 граммах. Больше только в морской капусте – 1000 микрограмм. Йод необходим для регуляции сердечно-сосудистой деятельности. Он активизирует распад холестерина, препятствует повышению свертываемости крови и образованию тромбов. Для России проблема йода чрезвычайно актуальна. Более 70% территорий имеют недостаток йода в местных продуктах. Кстати, жир, который вытапливается из печени при стерилизации консервов, тоже очень полезный. Его можно использовать в качестве источника витаминов вместо капсул из аптеки. Это ли не суперфуд? Ну а самую знаменитую, деликатесную и дорогую печенку в мире делают во Франции. Я, конечно, имею в виду прославившиеся на весь мир фуагра В иерархии деликатесов оно стоит в одном ряду с трюфелями и черной икрой. Я побывал на одной из фирм, где деликатес производят. В регионе Аквитания, в коммуне под названием Перигио. Фермер Жан-Пьер Дюбуа с гордостью показал мне свои владения и гусей, которые родились всего три месяца назад но уже выросли до размера взрослых птиц. На четвертом месяце жизни гусей переселяют в крытые вольеры, где начинается их откорм. С помощью металлической трубки, которую вставляют птицы в пищевод, подается кукурузная мука, немного размоченная в воде. Процесс принудительного кормления называется гаваш, и гуси, как ни странно, относятся к нему довольно спокойно. Впрочем, фуагра из-за такого насилия над животными все равно называют печенью раздора. Активисты, голливудские звезды и зеленые, требуют прекратить издеваться над птицами. По другую сторону баррикад, ценители этого лакомства, которые не устают повторять, для Франции жирная печень – это не просто еда, а часть культурного и гастрономического наследия страны. В жарком пылу взаимных обвинений мало кто разобрался, насколько такой способ откорма действительно вредит птицам. Как объяснил мне жан сама физиология набора веса практически не отличается от того, что происходит в природе. Перед осенней миграцией птицы нагуливают жир, чтобы питательных веществ хватило на долгий перелет. При производстве фуагра этот процесс просто ускоряют до одного месяца. Если прекратить кормление, то печень тут же восстанавливается и уменьшается в размерах. Кстати, сам Жан-Пьер Фуагра ест редко, потому что считает, что питаться следует умеренно. А в далекой от Пиригё и Аквитании Москве без этого продукта не представляет своей жизни еще один француз, шеф-повар. Жером Кустияс. Столичных гурманов он угощает гусиной печенью на подушке из крем-брюле. Красиво жить не запретишь. А еще жиром знает секрет приготовления просто восхитительной куриной печени. Чтобы избавиться от горечи, нужно хорошенько посолить и оставить на 20-30 минут. Соль вытянет всю горечь и влагу, а потом все лишнее нужно смыть. Затем жиром кладет печень в пластиковый пакет, добавляет утиный жир. Именно этот ингредиент изменит до неузнаваемости нелюбимый многими вкус. Вакуумирует и варит при температуре 60 градусов 45 минут. Вуаля, как говорят французы, получается настоящий шедевр. А так ли полезна куриная печень? Скептики утверждают что хрестоматийное содержание железа в ней – 17 миллиграммов на 100-граммовую порцию – было вычислено 30-40 лет назад. О курах-бройлерах, которые вырастают за 40 дней, тогда никто и не слышал. А они из-за скорого роста якобы не успевают накопить и половины полезного минерала. Это утверждение мы с коллегами тоже решили проверить. И результаты анализов на содержание железа меня действительно удивили. И в говяжьей, и в куриной печени его оказалось даже в несколько раз больше, чем написано в книгах по диетологии. Скорее всего, интенсивное накопление этого элемента происходит из-за обогащения минералами кормов для животных. Но для нашего здоровья это не так важно. Организм возьмет ровно столько, сколько необходимо, а все лишнее утилизирует. В общем, вывод ясен. Печень обязательно нужно включать в свой рацион. Это настоящий суперфуд в мире животных продуктов. Говяжья, утиная, куриная, трески. Каждый, скорее всего, найдет что-то по своему вкусу.